Глава двадцать первая. Версавия. Я в ужасе смотрела на женщину перед нами. Чувствовала, как Тео напрягся, а я и вовсе не знала, что чувствовать, что говорить. «Олег, отведи мою супругу наверх», — не поворачивая головы приказал Иманов. «Пойдемте». Возле меня оказался наш водитель. Я отцепила немевшие руки от мужа и сделала шаг назад. Я понимала, что мне нужно уйти, но не могла. Глаза брюнетки впились в мои... Беги от него, пока не поздно, спасайся. Он и тебя убьёт. Хватит, резко сказал Тиоман. Я вздрогнула. Версавия, в квартиру, быстро. Я резко выдохнула и быстрым шагом пошла в сторону дома. Водитель шёл следом за мной. Даже не помню, как пересекла фойе, оказалась в лифте, а потом и в квартире. Водитель не стал заходить, а поехал вниз. Я обняла себе руками и ненавидящим взглядом осмотрелась вокруг. Как вечер из фееричного превратился в ужасный, я совсем не такого окончания ужина ожидала. Я поднялась в свою комнату и решила принять душ. Нужно что-то делать, чтобы всякие мысли не лезли в голову. Я долго стояла под струями воды, пытаясь собрать себя в кучу, потом вылезла и надела домашний костюм. Стала прислушиваться к тишине квартиры, спустилась вниз, сделала какао и стала ждать мужа. Нам нужно поговорить. Как бы я ни старалась гнать от себя мысли, они всё равно проникли в сознание. Ладно, я знала, что Тиоман был женат, об этом упоминалось в статьях. Но там ничего не было о том, что жена умерла и что у него есть дети. Боже, я не верю, что он убил жену, не верю. Или не хочу верить. А дети? Где они? В этой квартире вообще нет следов пребывания других людей. Почему он ничего не сказал мне? Губы тронула печальная улыбка. Можно подумать, что он много чего рассказывает мне. Я услышала, как открылись двери лифта, а затем шаги мужа. Я хотела выбежать сразу же в коридор, но осталась сидеть на диване, только кружку крепче обхватила. Через несколько минут Иман взошёл в гостиную. Мы встретились глазами. Он медленно выдохнул и расстегнул манжеты рубашки, закатав рукава до локтей. Мужчина подошёл к бару и налил виски в стакан. Я молча наблюдала за ним со своего места. Тео прислонился бёдрами к бару, сделал глоток. "Спрашивай", сказал он. "Что?" тот самый вопрос. Усмехнулся. "Я не собираюсь о нём вас спрашивать, правда?" облизала пересохшие губы и выпалила. "Ты убил свою жену?" Тео он серьёзно посмотрел на меня и залпом выпил остаток алкоголя. "Да", ответил он. Это прозвучало словно выстрел. Я вздрогнула и пролила какао на руку. Я вышла замуж за убийцу. Он действительно сделал это. Мурашки страха поползли по позвоночнику. Только не это. Как? Я сама не знала, что хочу спросить. Как я убил её? Жестоко улыбается. Ты думаешь, я её задушил или пустил пулю в лоб? Я не знаю, прошептала я. Я убил её равнодушием, зайка. Вот теперь я окончательно запуталась. Я хотела немедленно потребовать всех ответов, но ждала, потому что я чувствовала, что Тео нужно время собраться с мыслями, ему до сих пор больно. Мы встретились 10 лет назад на каком-то вечере, я уже и не помню. Понравились друг другу, стали встречаться. Она была потрясающей, красивая, умная, сексуальная. Я сорвал джекпот. Он улыбнулся своим воспоминаниям. Господи, а мне так стыдно было, но я так сильно ревновала Тео к усопшей супруге. Слушать, как он в таком ключе говорит о другой женщине, просто невыносимо. Такое чувство, что грудная клетка полыхает огнем. Мы поженились и наслаждались жизнью. Все хорошо было. Через три года после свадьбы она забеременела. Родила сына Эмада, классный пацан. А через год появилась Аяна. И вот тогда все начало меняться. Сара стала другой. Казалось бы, материнство наоборот должно радовать, а она становилась все несчастней. Она угасала на глазах. Она практически не занималась с детьми, постоянно плакала и лежала в кровати. Я пытался с ней говорить, показывал лучшим специалистам. Ей поставили диагноз – депрессия. Он замолчал и покачал головой, словно пытался отогнать воспоминания. А я слушала, затаив дыхание. Грёбаная депрессия. Что это вообще за диагноз такой? Я вообще не верил тогда ни во что такое. От чего и быть в депрессии, если я весь мир положил у её ног? Радуйся. Сколько боли в его словах. Тё обновил выпивку и вновь сделал глоток. Я видела, что ему тяжело даётся рассказ, и я была невероятно благодарна, что он делится чем-то настолько личным. В общем, я решил, что всё это херня. Раньше никто и не знал о таком. Само пройдёт. Не прошло. Однажды утром она просто пропала. Я проснулся, а её нет. Дети кричали, дочке было всего 5 месяцев. Я вообще не знал, что с ними делать. Позвонил сестре, она приехала и помогла. Я стал просматривать камеры и нашёл Сару. Она повесилась на дереве у нас за домом. Боже, прошептала я в ужасе. Я даже представить никогда не могла. Я слышала диагноз депрессия, но как и те, считала, что это вообще несерьёзно. Какая депрессия в 21 веке? Я заплатил нужным людям, и в свидетельстве о смерти поставили сердечную недостаточность. Нельзя говорить о самоубийстве. Дети не должны знать. А Ирма, сестра Сары, во всём винит меня. Она тоже заметила, что с сестрой что-то не то, и пришла к выводу, что это сделал я. Недалеко ушла от правды. Первое время я разрешал видеться ей с детьми. Пока не услышал, как она говорит моему полуторагодовалому сыну, что я убил его мать. С тех пор она к детям не приближалась. Вот вся история. Я сама не заметила, как по моим щекам начали течь слёзы. Он винит себя, но он не виноват. Это ужасная трагедия, но нужно отпустить. Я встала с дивана, подошла к мужу и обняла его. Сильно, крепко, отдавая всю свою поддержку, положила голову ему на грудь и слышала, как быстро бьется его сердце. Тео обнял меня в ответ. «Мы не можем брать на себя ответственность за поступки других людей. Мои сестры убежали, а я даже не подозревала об этом. Так и ты не мог знать, что такое произойдет. Ты хороший человек, Теоман. Верь в то, что я хороший, зайка, не забывай». почувствовала, как он поцеловал меня в висок. Буду. Я всегда буду верить в него. Я бы хотела познакомиться с Эмадом и Аяной, тихо сказала я. Муж молчал несколько мгновений. Я понимала почему. Это другой его мир. Да, я его жена, но они его дети. Он не хочет подвергать их риску, не знает, как они воспримут по сути чужого человека. Мне казалось, от его ответа зависит наше с ним будущее. Будет он мне доверять или будет держать на расстоянии вытянутой руки? Я замерла в ожидании. Теусильна сжал мою талию и сказал: "Я познакомлю тебя с ними".